Женевьева перебирала в руках медные филигранные вещицы. «Вам не нравятся мои безделушки?» «Простите меня, Жак, они немного...» Она не решалась сказать «вульгарны». Уверенность в непогрешимости собственного вкуса, приобретенная благодаря тому, что она знала и ценила только подлинного Сезанна, а не копии, только настоящую стильную мебель, а не имитацию. рождало в ней невольное пренебрежение ко всему поддельному. Она со всем великодушием готова была пойти на любые лишения. Ей казалось, что она согласилась бы жить в беленной известью каморке, но здесь что-то оскорбляло собственное ее достоинство. Здесь в ней страдал не неизбалованный роскошью ребенок, но, как это ни странно, страдала ее правдивость. Он угадал, что ей не по себе. не понимая причины ее состояния. Женевьева, я не смогу окружить вас прежним комфортом. Я не... Жак, вы с ума сошли. Что вам пришло в голову? Мне это так безразлично. И она прижалась к нему. Просто всем вашим коврам я предпочитаю простой, хорошо натертый паркет. Я займусь этим. и она замолкала, вдруг сообразив, что простота, к которой она стремилась, была куда большей роскошью и стоила много дороже, чем вся эта мишура. Вестибюль, где она играла в детстве, блестящие ореховые паркеты, массивные столы, служившие века, не выходя из моды и не изнашиваясь. Ее охватила странная печаль. Нет, не сожаления об утраченном богатстве, о всех тех вещах, которыми богатство окружает человек. Ей, конечно, еще в меньшей степени, чем Жаку, были ведомы излишества, но теперь она ясно поняла, что именно излишество составит ее богатство в новой жизни. А она в них не нуждалась. Но зато веры в долговечность – вот чего в ее жизни больше не будет. Она подумала. До сих пор вещи оказывались долговечнее меня. Они встретили мое появление на свет. Они сопутствовали мне в жизни. И я могла быть уверена, что они окружат меня заботой под старость. А теперь мне придется пережить вещи. Она продолжает вспоминать. «Когда я уезжала в деревню, и сквозь густую листву лип, она снова видит тот дом». Из всего видимого в мире он был вещью самой прочной. Его подъезд из каменных плит, словно выраставший из земли. «О, там!» И она вспоминает зиму. Зима убирает в лесу каждую сухую ветку и обнажает каждую линию дома. И перед тобой самый костяк вселенной. Женевьева выбегает и свистит собак. Под ее ногами хрустят листья, Но она знает, что после всей уборки, которую проделала зима, после всей этой капитальной чистки, весна снова затянет нитями пустой уток, поднимется по ветвям и распустится в почках, заново возведет зеленые своды, таинственные и непрестанно колышущиеся, как морские глубины. Там ее сынишка не исчез бесследно. Она спустилась в кладовую, чтобы перевернуть дозревающие фиги а он только что ускользнул отсюда. Нарезвившись и наигравшись, малыш послушно отправился спать. Там ей ведом символ смерти, и она не страшится его. Просто каждый соединяется в своем молчании с молчанием дома. Ты поднимаешь глаза от книги, удерживаешь вздох, и ты слышишь зов, который только что отзвучал. Они исчезли? Ведь среди всего, подверженного превращениям только они одни и остаются неизменны. Ведь их лицо, которое видел в последний раз, было таким подлинным, что в нем ничто и никогда не обманет. А теперь я пойду за этим человеком, и я буду страдать и сомневаться в нем. Потому что весь клубок человеческой нежности и обид — Она сумела распутать только в них, в мертвых, которых уже не раздирают противоречия. Она открывает глаза. Бернис задумался. «Жак, будь мне защитой. Я ухожу нищий, такой нищий». Она готова примириться и с домом в Дакаре, и с толпой в Буэнос-Айресе, со всем тем миром, где все будет спектаклем, ненужным и призрачным. Лишь бы сам Берниз был достаточно сильным, лишь бы он не оказался книжным героем. Но он склоняется и ласково заговаривает с ней. И она так хотела бы поверить этому его образу, этой нездешней его нежности. О, она так готова полюбить самый образ любви. У нее нет иной защиты, кроме этого бледного образа. Сегодня ночью в любовных ласках она найдет его слабое плечо, Это ненадежное убежище, и как зверек уткнется в него головой, чтобы умереть. «Куда вы меня везете? Зачем вы меня завезли сюда? Вам не нравится эта гостиница, Женевьева? Вы хотите отсюда уехать? Да, уедем!» — говорит она с ужасом. Фары плохо освещали дорогу. Они с трудом углублялись во мрак, как в подвал. Бернис дело посматривал на Женевьеву. Она была бледна, как полотно. Вам холодно? Немножко пустяки. Я забыла взять мих Она была легкомысленной девчонкой. Она улыбнулась. Потом пошел дождь. Чертова слякоть выргулся Жак. И тут же подумал, что таковы подступы к земному раю. Под Сансом пришлось менять свечу. А он забыл ручной фонарик. Еще одна оплошность. В потьмах под дождем он тыкал наугад непослушным ключом. «Надо было ехать поездом», — упрямо твердил он про себя. Он предпочел машину, потому что она давала иллюзию свободы. Хорошенькая свобода. К тому же с самого начала их бегства он делал одни только глупости. А сколько забытых вещей! ну как наладил... Женевьева вышла из машины и стала рядом с ним. Она внезапно почувствовала себя узницей. Деревья, одно за другим, выстроились, как конвойные. И эта дурацкая сторожка дорожного мастера... Боже, какая глупая мысль! Да разве она думала поселиться здесь навсегда? Все было готово. Он взял ее руку. «У вас жар?» Она улыбнулась. «Да, я немного устала. Я бы хотела соснуть». «Так зачем же вы вышли под дождь?» Мотор тянул с перебоями и дребезжал. «Жак, милый, когда же мы доедем?» Она уже дремала, усыпляемая жаром. «Когда мы доедем?» «Скоро, любимая, скоро будет Санс». Она вздохнула. Эта попытка к бегству оказалась ей не по силам. И все из-за мотора, который то и дело задыхался. Так трудно было подтаскивать к себе тяжелые деревья. Одно за другим, каждое, и так без конца. Это немыслимо, думал Бернис. Но мне не миновать еще одной остановки. И он с ужасом представил себе эту новую, вынужденную остановку. Его страшила неподвижность окружающего ландшафта. Она будила мысли, которые только еще дремали в зародыше. Он боялся какой-то силы, которая пробивалась к жизни. Женевьева, любимая, не думайте об этой ночи. Думайте о будущем. Думайте об... об Испании. — Как вам понравится Испания? Далекий голос ему отвечал. Да, — Да-да, Жак, я счастлива, но я немного боюсь разбойников. Она слабо улыбнулась. От этих слов Бернису стало горько. он понял что для нее путешествие в Испанию было так же нереально, как детская сказка. Она не верила. Армия без веры, армия без веры не может победить. Женевьева, это ночь, это дождь лишает нас веры. И вдруг он понял, что нынешняя их ночь похожа на неизлечимую болезнь. Вкус болезни он словно чувствовал на языке. Это была одна из тех ночей, когда нет надежды на рассвет. Он боролся с этим чувством. Он твердил про себя, рассвет принесет исцеление, лишь бы кончился дождь, лишь бы что-то было безнадежно больным в них самих. Но он не сознавал этого. Ему казалось, что земля заражена, что больна ночь, а не они. Он жаждал рассвета, как приговоренные к казни, которые мечтают, «С рассветом я вздохну свободно» или «С весною я помолодею». Женевьевы, подумайте о нашем новом доме. Там он тотчас же понял, что этого говорить не следовало. Ничто не могло вызвать в Женевьеве образ того дома. «О да, наш дом». Она прислушалась, как звучит это слово. Его уют ускользал, его тепло не грело. Ничто не могло вызвать в Женевьеве образ этого дома. В ней всколыхнулось множество мыслей, которых она в себе не подозревала и которые стремилась облечь в слова, множество мыслей, пугавших ее. Бернис не знал ни одной гостиницы в Сансе и потому остановил машину под фонарем, чтобы справиться в путеводителе. В сумрачном свете газового рожка двигались тени, на белесой стене выступала размытая стершаяся вывеска «Вело». И ему показалось, что он не слышал более мрачного и более вульгарного слова, символа серенькой жизни. Он подумал, что многое в его жизни там было тоже сереньким, но прежде он этого не замечал. «Огоньку, приятель!» Трое здоровых парней, посмеиваясь, рассматривали его. Американцы заблудились. Потом они уставились на Женевьеву. подите к черту!» — проворчал Берниз. «А твоя милашка не дурна. Но если бы ты видел нашу из 29-го...» Женевьева, оторопев, высунулась из машины. «Что они говорят? Ради бога уедем!» Но Женевьева... Он сдержался и замолчал. Надо же было найти гостиницу. Подумаешь, пьяное хулиганье, что тут особенного? Потом он вспомнил, что у нее жар, что ей нездоровится что он должен бы избавить ее от подобных столкновений, и он с болезненным упорством корил себя за то, что впутал ее в эту грязь. Он... Гостиница-глобус была закрыта. Ночью все эти маленькие гостиницы выглядели как мелочные ловчонки. Он долго стучал в дверь, пока, наконец, за нею не послышались неторопливые шаги. Ночной сторож приоткрыл дверь. Все занято. «Умоляю вас, моя жена больна!» — упрашивал Бернис. Дверь захлопнулась. Шаги удалялись по коридору. Все были в заговоре против них. Он ответил, — спрашивала Женевьева. почему? Почему он даже не ответил? Бернис еле удержался, чтобы не сказать, что они здесь не на Вандомской площади и что как только нутро этих маленьких гостиниц плотно набивается постояльцами, все ложатся спать. Это естественно. Он сел, не говоря ни слова. Его лицо блестело от пота. Он уставился на мокрую мостовую и не заводил мотора. Дождь стекал ему за воротник. Ему казалось, что что он должен преодолеть инерцию всего земного шара. И снова эта идиотская мысль «Когда рассветет?». В эту минуту они действительно так нуждались в человеческом слове. И вот Женевьева решилась. «Все это пустяки, милый», — сказала она. «Должны же мы заработать наше счастье?» Бернис взглянул на нее. «Вы очень великодушны». Он был растроган. Ему захотелось расцеловать ее. Но этот дождь, это неуютное окружение, это усталость. Он взял ее руку, почувствовал, что жар усиливается. Каждая минута подтачивала это тело. Он успокаивал себя мечтами. Я закажу для нее Грог. Все пройдет. Она выпьет горячего Грога. Я укутаю ее в одеяло. И, взглянув друг на друга, мы посмеемся над этим злополучным путешествием. Его наполнило смутное счастье. Но как не похоже было их теперешнее бытие на его мечты. В двух других гостиницах на их стук просто не отзывались. А мечты? Их приходилось каждый раз подновлять. И с каждым разом они утрачивали какую-то долю правдоподобия, какую-то чуть теплившуюся в них возможность воплотиться и стать жизнью. Женевьева молчала. Он понял, что она больше не пожалуется и не проронит ни слова. Он мог ехать целыми часами, целыми днями, она не скажет ничего, никогда. Он мог скрутить ей руки, она не вымолвит ни слова. «Я брежу, я сплю». Женевьева, маленькая моя, вам нехорошо? Да нет да же, все прошло мне лучше. Она уже разуверилась во многом, на многом поставила крест. Ради кого? Ради него. Она отказалась от всего, что он не мог ей дать. Это «мне лучше» означало просто, что в ней что-то надломлено. Она покорилась. Теперь ей будет все лучше и лучше. Она поставила крест на счастье. а когда ей станет совсем хорошо. Какого же дурака я валяю, я все еще грежу. Гостиница «Надежда и Англия». Особая такса для комиво-езжоров. Обопритесь на мою руку, Женевьева. Да-да, комнату, жена нездорова. Поскорей приготовьте ей грогу, горячего грогу. Особая такса для комиво-езжоров. Почему так грустно звучит эта фраза? Сядьте в кресло, вам будет лучше. Почему все еще не подают Грога? Особая такса для коми-воезжоров. Старая служанка суетилась. Что с вами, дамочка, бедняжка? Она вся дрожит и такая бледная. Я налью грелку. Вам в четвертый. Это прекрасная большая комната. Будьте добры заполнить бланк. Взяв в руки грязную ручку, он вспомнил, что у них разные фамилии. Ему придется подвергнуть Женевьеву лакейским пересудам. «И все из-за меня. Какая безвкусица!» Но она и на этот раз пришла ему на выручку. «Любовники! Разве это не трогательно?» Им представлялся Париж. Скандал. Они вообразили себе возбужденные лица знакомых. Трудности для них только еще начинались, но они избегали говорить об этом, боясь, что их мысли встретятся. И Берниз понял, что до сих пор они еще ничего особенного не пережили. Ну, подумаешь, мотор плохо тянул, моросил дождь, и они потеряли 10 минут в поисках гостиницы, но непосильные трудности, которые, как им казалось, их ждали, Коренились в них самих. Женевьева пыталась побороть самое себя, и то, с чем она боролась в себе, сидела в ней так прочно, что она уже надорвалась от одной этой борьбы. Он взял ее руки и в который раз понял, что словами ничему не помочь. Она спала. Он не думал о любви. В душе всплывали странные образы. реминесценции, пламя лампы. Надо бы как можно скорее подлить в лампу масло, и надо защитить пламя от порывов ветра. А главное — это отреченность. Он бы обрадовался ее жадности к вещам, ее слезам из-за вещей, ее пристрастию к ним. Он был бы счастлив, если бы она была требовательна, как голодный ребенок. Тогда, несмотря на всю свою нищету, он сумел бы утолить ее голод. Но он стоял на коленях с пустыми руками перед ребенком, который ничего не просил. «Нет, ничего. Оставь меня. Ах, уже пора!» Берниз встал. Все его движения во сне были медлительны, как у грузчика. как жесты апостола, извлекающего вашу душу из глубин подсознания. Каждый его шаг был исполнен смысла, словно в танце. «Любовь моя!» Он ходит взад и вперед по комнате. До чего всё нелепо! Рассвет грязнит окно, а ночью оно было темно-синим. При зажженной лампе оно светилось с такой глубокой сапфировой синевой. Этой ночью окно было раскрыто в звездной дали. Он думал, он грезил, он на носу корабля. Она поджимает колени, собственное тело кажется ей безвольным и осевшим, как плохо пропеченный хлеб. Сердце бьется часто и ноет. Так бывает в поезде. Вагонные оси выстукивают ритм бегства. Вагонные оси выстукивают биение сердца. Прижимаешься лбом к стеклу — и перед твоими глазами проносится ландшафт, какие-то черные силуэты, которые, наконец, стягивает горизонт и обводит покоем, сладостным, как смерть. Ей хотелось бы крикнуть ему «удержи меня!» Ведь руки любви связывают вас с вашим настоящим, с вашим прошлым, с вашим будущим. Руки любви собирают вас. «Не надо, оставь меня!» Она поднимается. «Это решение», — думал Бернис, — «это решение было принято помимо нашей воли. Все произошло без слов. Как будто об этом возвращении они условились заранее. Она заболела, и о дальнейшем путешествии нечего было и думать. А там будет видно. Она так недолго отсутствовала. Эрлен в отъезде все образуется». Бернис удивлялся тому, как легко все обошлось. Но он прекрасно понимал, что это не так. Просто теперь каждый шаг не стоил им никаких усилий. Впрочем, он не был уверен в себе. Он сознавал, что и на этот раз уступил каким-то внутренним образом. Но из каких глубин встают эти образы? Сегодня утром, проснувшись под низким темным потолком, он вдруг подумал. Ее дом был ковчегом. Он переправил с одного берега на другой много поколений. Путешествие само по себе смысла не имеет. Но какая уверенность преисполняет человека, когда у него есть собственный билет, собственная каюта и чемодан из рыжей кожи? Но взойти на корабль. Жак еще не понимал, страдает ли он. Он отдавался судьбе, и будущее надвигалось независимо от его воли. Человек не страдает, отдаваясь чему-то. Даже отдаваясь печали, он не страдает. Страдание придет позже, когда Бернис останется лицом к лицу с теми внутренними образами. Он понял, что им легко дается эта вторая, заключительная глава их повести, потому что роли их были предопределены внутри их самих. Он твердил это себе, ведя машину, которая по-прежнему плохо слушалась. Уж как-нибудь они доедут. Они положатся на судьбу. Вечно этот образ судьбы. Когда они подъезжали к Фонтенбло, ей захотелось пить. Она узнавала малейшие подробности пейзажа. Он спокойно располагался вокруг. Он вселял уверенность. Это было то привычное окружение, которые вновь обрамляли их жизнь.